Тридцать шесть. По возвращении в лагерь выяснилось, что Кент исчез. Почти три часа ушло на то, чтобы наполовину донести, наполовину дотащить Ифраима до хижины. Раны продолжали расходиться и кровоточить. Ржавый запах крови льнул к их одежде. Может, Иф именно так и заразился? Если, конечно, он вообще заразился. Во что ни Макс ни Ньютон до конца не верили. К тому времени, как они добрались, сероватый дневной свет уже уходил за деревья. Ребята положили Ифраима на стол для пикника. Ньютон пошел проверить Кента. Двери подвала были распахнуты настежь. Кент! крикнул Ньютон. Кент! Он внимательно осмотрел створки. Не похоже, что их взломали. Может быть, палка, которую Ифраим вставил между ручками, сломалась или вылетела из-за ветра. А значит, Кент сбежал? И бродит где-то там в лесу Шелли тоже пропал без следа, факт, который не особенно заботил, поскольку отсутствие Шелли приносило облегчение, но в глубине души все же тревожил, потому что и думать не хотел, что он способен на творить, пока его никто не видит. Шелл не попадался? спросил Ньютон у Макса, вернувшись к столу для пикника. Тот покачал головой. Думаешь, что-то случилось? Что-то должно было случиться, верно? К счастью, е ф р а и м отключился. Потеря крови, шок. Ребята ненадолго оставили его и, скованные тревогой, они шли чуть сутулись с горбив плечи из-за призрачного ветра, направились к пляжу. А что, если Кен т ушел? Тихо произнес Ньютон. Куда ушел Ньют? О чем ты? По правде говоря, Ньютон и сам не знал. Догадка засела в глубине сознания, не догадка даже, а всего лишь идея. Ее очертания были туманны, но суть он мог различить. Темный, зловещий силуэт среди бескрайней черноты мерцал и в з в а л с я и хотел поиграть. А ты не думаешь, что он мог попробовать вернуться вплавь? Макс пнул камешек. Он не сумасшедший, чтобы такое пробовать, но вполне могу представить, как он это делает. Как думаешь, справится? Если Кен действительно рискнул, то был уже мертв. В этом Макс не сомневался. Вода ледяная, а подводное течение смертельно опасно. К тому же Макс сильно подозревал, что даже если Кену т удастся добраться до берега, вряд ли его встретят с распростертыми объятиями. Он на время выбросил Кента из головы. Его мыслями овладела беспощадная рациональность. Ефраим был здесь и нуждался в помощи. А Кент исчез, значит, немедленная помощь ему уже не нужна. Макс поразился тому, как все эти дни им с Ньютоном удавалось оставаться в здравом уме. Эта мысль прилетела с т р е л о й из ясной синевы. После всего увиденного они по-прежнему в порядке, тогда как Ифраим, Кент, скаут-мастер Тима, возможно, и Шелли сломались. Макс не мог точно сказать, почему так произошло. но точно не потому, что он испугался. Человеческие существа не способны функционировать, пребывая в полнейшем и постоянном ужасе. Верно? Их тела заедали бы, как автомобиль с сахаром в бензобаке, а сознание спеклось бы, стоило только о ц е п е н е н и ю проникнуть в кости. Непрерывный и нескончаемый ужас к а л е ч и л мозги. Они истончались становились хрупкими, а потом лопались. Именно так Макс себе это и представлял. Звенящий щелк, будто посреди зимы с карниза сорвалась сосулька. С любым может случиться, ведь случилось же с Ифом, да? Но у каждого свой предел прочности, и какой у тебя не узнаешь, пока его не достигнешь. Как Максу удалось сдержать этот сокрушительный страх? На самом деле он не знал, может, в том и был весь фокус, а может все потому, что он нашел способ в минуты затишья избавляться от этого чувства. Глубоко дышал, чувствуя, как оно почти незаметно ускользает. Возможно, и у Ньютона была своя стратегия, а может, такое вообще не поддается просчету. Все сводится к гибкости человеческого разума, к способности выдерживать давление ужаса и восстанавливаться точно резиновая лента. А твердый как скала разум разбивается в дребезги. В этом смысле Максу нравилось не быть взрослым. Разум взрослого даже такого сносного, как скаут-мастер Тим, не обладает нужной гибкостью. Когда мир лишается всех своих тайн, вместе с ними уходит и ужас. Взрослые не верят в бабушкины сказки. Не встретишь взрослого, который перешагивает через трещины на тротуаре из страха, что иначе он сломает спину своей матери. Взрослые не загадывают желаний нападающую звезду. Во всяком случае с детской одержимостью. Не найдешь взрослого, который верит в то, что достаточно три раза произнести перед зеркалом кровавая Мэри, и в комнате появится мрачное, жаждущее крови существо. Взрослых пугают разные вещи: работа, ипотека, тусуются ли они с нужными людьми, умрут ли они нелюбимыми. Все это бледнеет рядом со страхами ребенка, злобными клоунами под кроватью. скользкими монстрами, с к а ч у щ и м и в темноте подвала и безликими, высасывающими кошмарами с далеких звезд. Нет ни психологических программ, ни г р у п п поддержки, никаких иных способов побороть такие страхи. А может и есть. Нужно просто повзрослеть. А когда это происходит, ты лишаешься той гибкости ума, которая необходима не только для веры в подобные вещи, но и для того, чтобы справляться с ними. Поэтому-то в ситуации, когда эта гибкость нужна, взрослым не удается ее призвать. Оттого они разваливаются на части, сходят с ума, паникуют, получают сердечные приступы и аневризмы, вызванные страхом. Почему? Просто не могут поверить в происходящее. Вот чем отличаются дети: они верят в то, что с л у ч и т с я может все, что угодно, и ожидают этого. Макс знал, что он в таком возрасте, когда начинает проявляться недоверие, эрозия не прекращалась. Сначала еще Санта Клаус, а потом монстры шкафа. Скоро вера его станет такой же, как у родителей, рациональной. Но пока ему хватало доверчивости, и это, возможно, помогло ему сохранить рассудок. Макс рассеянно перебирал все это в голове, когда раздались крики. Из показаний данных под присягой Натаном Эриксоном Федеральному следственному комитету в связи с событиями, произошедшими на острове Фальстав, остров принца Эдуарда. Вопрос: пожалуйста, разъясните кое-что суду, доктор Эриксон. Вы считали, что работаете с доктором Эджертоном над средством для похудения, так? Ответ: что вы имеете в виду? Вопрос. Конкретно я спрашиваю о гранте, который получил доктор Эджертон. Ответ. От фармацевтического концерна? Да. Вопрос. И это был единственный источник финансирования лаборатории Эджертона? Ответ. Да. Вопрос. Нет. Ответ. Прошу прощения. Вопрос. Нет. Это не единственный источник финансирования лаборатории доктор Эриксон. Ответ. Простите, что? Вопрос, доктор Эриксон, для человека, который утверждал, что его IQ выше, чем у большинства присутствующих на сегодняшнем слушании, возможно ли не знать оконечной цели тех самых экспериментов, которые вы проводили? Ответ, разумеется, я знал, я говорил вам средства для похудения. Вопрос, доктор Эриксон, я хотел бы кое-что вам показать. Доктору Эриксону вручают листок бумаги. Вопрос. Вы можете мне сказать, что это такое? Ответ: это банковская выписка. Вопрос: это банковская выписка доктора Эджертона со счета, с которого производилась оплата производственных расходов его лаборатории. Ответ: да, все верно. Вопрос: теперь, если вы посмотрите внизу, то увидите вклады, сделанные фармацевтической компанией. Ответ: да, они здесь. Вопрос: а вы видите другой вклад? Единственный тот, что был сделан 2 января. Ответ: да. Вопрос: можете ли вы назвать сумму? Ответ: три миллиона долларов. Вопрос: точнее? Ответ: три миллиона пятьдесят 50 тысяч пятьсот долларов и еще сорок два цента. Вопрос: можете ли вы назвать мне того, кто перевел эти деньги? Ответ: это сейчас тест по орфографии. П.Н.И. Принц м а у р и ц Примечание, прикладные научные исследования. Конец примечания. Вопрос. Вы знаете, чем занимается эта компания, доктор Эриксон? Ответ. Понятия не имею. Вопрос. Это военная исследовательская фирма. Ответ. Понятно. Вопрос. Три года назад она подверглась расследованию с привлечением большого жюри. Компанию обвинили в промышленном шпионаже и продаже товаров иностранным тиранам для укрепления их марионеточных режимов. Ответ. Я вообще за всем этим не слежу. Вопрос. У этой компании не самая незапятнанная репутация. Ответ. Если вы так говорите. Вопрос. Доктор Эриксон, я хочу спросить вас вот о чем. Если доктор Эдджертон действительно такой гений, как вы утверждаете, то почему он не мог держать червей там, где им и положено быть, в кишечнике подопытного? Ответ. Как я уже говорил, даже черви сложные организмы, ужасно сложные. Вопрос. Но и прошу простить моё невежество. Разве кишечник не естественная среда большинства ленточных червей? Ответ. В общем, да. Вопрос. Доктор Эриксон, я сразу перейду к делу. Знали ли вы, что доктор Эджертон фактически получил конкурирующие гранты? Один от биофармацевтической компании, а другой от военной исследовательской фирмы. Один спонсор ждал появления средства для похудения, а другой предвкушал создание биологического оружия. Доктор Эриксон. Ответ. Не знал. Вопрос. Для вас не станет потрясением, если я скажу, что у меня имеется переписка между доктором Эджертоном. И генеральным директором компании п н и Принц м а у р и ц в которой обсуждается именно этот вопрос, ответ: Я был бы весьма потрясен, сэр. Вопрос: Понимаете ли вы, что при определенных обстоятельствах подобное существо могло бы стать идеальным средством ведения войны? Конечно, если отбросить в сторону этику и гуманность. Ответ: Я полагаю, что понимаю. Вопрос: Оно не оставляет следов. быстро распространяется достаточно капнуть из пипетки в водохранилище да ответ о господи о боже мой вопрос это существо может в короткие сроки разорвать страну на части да вызывать массовую истерию дестабилизацию разгул инфекции бунты страх ярость повторное кровопролитие в любом порядке все это противоречит букве и духу Женевской конвенции Но ведь речь идет всего лишь о сверхопасном черве, да? Никто не узнает, как он появился. Мать природа снова творит свои многочисленные странные чудеса, да? Ответ: Я ей понятия не имел. Вы должны мне поверить. Вопрос: Доктор Эриксон, я не обязан делать ничего подобного. Верить вам или нет решит суд.